Джон Джеймс и кинематограф Фати выпала большая удача. Матери не было дома во время ленча, так что он мог почти ничего не есть, и никто не обратил на это внимания. Он провел за столом пять минут и пошел звонить Зое, надеясь застать ее у сестры. Там он ее и нашел. «Добрый день, Зоя!» Немного смущенно сказал Фати. «Не мог бы я узнать одну вещь. Мне нужно срочно поговорить с Джоном Джеймсом. Может быть, вам известно, где он сегодня?» «Так, сейчас подумаю». Прозвучал в трубке звонкий голос. «Я слышала, как он говорил, что собирается на пароме переплыть реку и устроить себе самому пикник на холме. Оттуда открывается потрясающий вид. Ты, наверное, знаешь?» «Знаю», — ответил Фати. «Вот и хорошо. Я тоже переберусь на тот берег и попытаюсь его разыскать». а в котором часу он собирается за реку?» Зоя не знала, но зато она сообщила фати что мистер Гун вечером снова придет к бедному Бойзи. «Я слышала, как он сказал, что на сей раз не допустит никаких глупостей и что Бойзи должен чистосердечно признаться. Страшный человек!» — воскликнула девушка с негодованием. — Он хочет заставить Бойзи признаться в том, о чем тот не имеет ни малейшего понятия. Фати повесил трубку и сильно помрачнел. Он боялся, что Бойзи в самом деле может сознаться в ограблении. От собственного безрассудства и под воздействием форменного террора, который устроил ему гунт. «Какая же это гнусность! Заставить человека взять на себя преступление, им несовершенное, и оставить настоящего преступника безнаказанным!» Фати позвонил Ларри Пипу, доложив о планах Джона Джеймса на вторую половину дня. «Мы должны срочно проверить это алиби», — сказал он хмуро. Что сделать, естественно, можно только одним путем — поговорив с ним самим. А так как день сегодня все равно нескладный. Давайте возьмем с собой еду, устроим пир на холме за рекой и убьем двух зайцев разом. Неплохо проведем время и сделаем нужное дело. Друзья, не сговариваясь, пришли к выводу, что идея Фати великолепна. он всегда придумывает замечательные вещи ликовала бетси там на холме такая красота с ума сойти фати попросил пипа тоже поговорить с кити насчет фильма в прошлую пятницу специально чтобы убедиться что они с ларри все правильно поняли спроси говорил фати помнит ли она точно, сколько раз рвалась лента. И если получится, узнай, в какое время это происходило. Да, и еще, Пип, все запиши. На случай, если забудешь какую-нибудь мелкую подробность, а она может оказаться существенной. Похоже, Джон Джеймс наша единственная и последняя надежда. Элика Гранта, которого одновременно слышала и видела добрая сотня людей, проверять нечего. Ребята собрались у пристани без четверти три, нагруженные рюкзаками. Пип тащил с собой прорезиненный коврик. Мать заставила. Буркнул он недовольно. Сказала, что трава еще сырая. Ты счастливый. Пип посмотрел на Фати. «Твоя мама не пристает к тебе с пустяками. Не суетится, не волнуется». «Моя волнуется по другим поводам», — возразил Фати. «Мать Ларри находит свои причины устраивать суматоху». «Да не психуй ты». «И вообще, совсем неплохо посидеть на коврике». «На самом-то деле...» Сказала вдруг Бетси очень серьёзно. «Мне встречались матери, которые не суетились вокруг своих детей. Но знаете, я уверена, это потому, что они ни капельки о них не беспокоились. Лично я предпочитаю суетливую мать». «Вот-вот причалит». Фати следил за тем как паромщик на веслах переправляется с противоположного берега. Я заплачу за всех это гроши. Дети погрузились в лодку. кто-нибудь сегодня переплывал на ту сторону спросил фати. Лодочник отрицательно качнул головой. Еще рано. значит джона джеймса там нет понял фати эй бастер вдруг обернулся он ты что собрался нырять в воду высадившись из лодки они сначала шли по полю а потом стали взбираться на холм и добрались наконец до вершины фати выбрал место с которого был виден паром на другом берегу. «Надо не пропустить момент, когда он опять поплывет на нашу сторону», объяснил фати ребятам. «Я только сомневаюсь, сможем ли мы отсюда разглядеть Джона Джеймса. Хотя, наверное, сможем. Он такой крупный, высокий. Весеннее солнце припекало вовсю». бело Беложелтые примулы шевелились под ветром и кивали хорошенькими головками. Сидеть на холме было очень приятно. Ларри зевнул и лег на траву. «Вы последите за Деде, а я вздремну чуток». Поспать, однако, ему почти не удалось. минут через десять фати легонько ткнул его кулаком в живот подъем ларри взгляни это Джон джеймс стоит на том берегу в ожидании парома. Лари сел и покрутил головой приходя в себя. у него были необычайно зоркие глаза он сощурил их и вгляделся вдаль да «Пожалуй, это Джеймс. Будем надеяться, он придет прямо сюда. У меня нет большого желания тащиться за ним десять километров». К счастью, это действительно был Джон Джеймс, и он действительно вскоре оказался неподалеку. Дети видели, как актер сел в лодку, переплыл на другой берег, высадился и... и пошел той же тропинкой, какой шли они. «Итак», — объявил Фатя, поднимаясь с земли, «будем прогуливаться по поляне. Как только он выберет себе место, мы немедленно устроимся рядом». «А как начать проверку?» — недоуменно спросил Пип. «Я сам ее начну». ответил Фати. А потом вы присоединитесь ко мне и зададите несколько невинных вопросов. Скатывай свой коврик, пип. Пятеро ребят и Бастер гуляли по вершине и рвали цветочки, не переставая следить за Джоном Джеймсом, который ужасно медленно поднимался на холм. В конце концов он отыскал себе уютное местечко возле большого куста, лег, вытянулся и, заложив руки за голову, устремил взор на реку. Фати подобрался к нему совсем близко. «Эй, идите сюда! Здесь замечательно!» — позвал он друзей. «Тут и постелим коврик». потом повернулся к человеку, расположившемуся по соседству, и вежливо спросил. «Мы не помешаем вам?» «Не помешайте, если не будете вопить и визжать». «Но вы, кажется, не будете. Похоже, вы хорошо воспитаны». «Надеюсь, вы правы», — скромно ответил Фати, — и поманил ребят рукой. «Быстрее!» Они подошли. Пип бросил на траву коврик. Сосед к этому времени уже сидел с незажженной сигаретой во рту. Он похлопал себя по карманам и нахмурился. «Прости, пожалуйста!» обратился он к Фати. «Нет ли у тебя случайно спичек?» «Я забыл свои дома». У Фати с собой всегда было все, что только возможно придумать. Он жил по принципу «никогда не знаешь заранее, что может понадобиться». И теперь протянул Джону Джеймсу коробку со спичками. «Оставьте ее себе», — сказал Фати. «До двадцати одного года». Я курить все равно не буду. Малочина усмехнулся Джон джеймс. весьма разумное решение. Спасибо дружище. Слушай, а я тебя раньше не видел. видели застенчиво признал сафати. Мы вчера... Приходили к вам в театр за кулисы. Вы были так добры, что дали нам свой автограф. «Ну да, теперь я вас всех вспомнил», — обрадовался актер. «А вы собираетесь здесь устроить пикник?» «Да, прямо сейчас и приступим», — проговорил Фати, «хотя для еды...» Время, в принципе, еще не подошло. Конечно, следовало бы подождать. Однако эффект, произведенный обилием закусок, начал слабеть, а отсутствие обеда, напротив, с большой силой уже давало себя чувствовать. Фати полностью созрел для пикника. «Не присоединитесь ли вы к нам, сэр? У нас полно вкусных вещей». «С удовольствием!» — согласился Джон Джеймс. «Я тоже прихватил с собой кое-что. Создадим общий фонд!» Пикник получился на славу. Было много еды, много домашнего лимонаду, изготовленного Китти. Довольно скоро ребята освоились с Джоном Джеймсом и болтали вполне непринужденно. Потом Фати начал проверку. Лари, что у нас идёт в кино на этой неделе? Лари что-то ответил. Нет, нет. Это шло раньше, возразил Фати. Ошибаешься. Тут же среагировал Джон Джеймс. В начале недели было «Что ж, поехали!» «А во второй половине он так ее любил!» «И оба полное барахло!» «Неужели?» — изумился Фати. «А я слышал, что он так ее любил. Хороший фильм!» «Сам-то я его не видел. А вы?» «Видел!» «В пятницу!» Джон Джеймс иронически хмыкнул. «По крайней мере, намеревался увидеть. Но это такая пошлятина и скука, что я почти весь фильм проспал». Последнее заявление сильно разочаровало тайноискателей. Раз Джон Джеймс все время спал, значит, он не видел, Как рвалась лента. Значит, его алиби нельзя считать проверенным. Надеюсь, вы не храпели, рассмеялся Фати. А то бы публика вас живо разбудила. Меня и будили несколько раз, обиженно проговорил Джон Джеймс. Будили, потому что все вокруг громко переговаривались и нервничали. Не знаю толком, что случилось. Наверное, лента неожиданно порвалась. Это бывает. Ну и в зале все стали двигаться, зашумели. Ничего. Я потом опять заснул. Мало радости, когда тебя... «Вот так отрывают от сна!» — посочувствовал фати «Вас хоть не часто будили?» Джон Джеймс в задумчивости потрогал кончик собственного носа. «Склонен думать, что эта чертова картина прерывалась раза четыре!» Дважды, кажется, я поглядел на часы. Сначала меня разбудили без четверти семь, а потом после десяти. Я еще помню испугался, куда я попал, когда проснулся. Почему не дома, в постели? Тоскливый вечер у вас выдался, заметил Фати, внимательно глядя, как пип Вынув записную книжку, что-то с ней сверяет. Потом Пип успокаивающе кивнул Фати. Всё. Алиби Джона Джеймса сомнений больше не вызывало. Он был в кино в тот вечер. И всякий раз, когда рвалась лента, его будили шум и сердитые возгласы в зале. «Да...» Сказал Джон Джеймс. «Твоя правда. Было скучно и тоскливо. Но почему вы не едите, ребята? Возьмите вишневого пирога. Вон его у меня сколько». Заговорили об ограблении в театре. «Кто, по-вашему, преступник?» — напрямую спросил Фати. «Не имею представления», — пожал плечами Джон Джеймс. «Ни малейшего». «Одно знаю твердо — это не Бойзи. Ни ума, ни смелости у Бойзи для таких дел нет. Парень он абсолютно безвредный. «Обожает Зоя!» «Меня лично это не удивляет. Она очень добра к нему». Они побеседовали еще немного, и Фати встал, стряхивая кружки с колен. «Очень благодарен вам за то, что не отказались попировать вместе с нами. Теперь, к сожалению...» Мы должны вернуться домой. Вы тоже пойдете? Нет. Я посижу тут еще немного, — решил Джон Джеймс. Чуть попозже. Будет грандиозный закат. Ребята пошли вниз. Бастер, стараясь не отставать, прыгал рядом на своих коротких лапах. Но Джона Джеймса мы таким образом вычеркиваем из списка подозреваемых!» Сказал Фати, когда они удалились на приличное расстояние от вершины. «У него алиби, первый сорт. Он-то уж точно был в кинематографе вечером в пятницу!» «Дьявол!» «Эта тайна становится все глубже и непроницаемее!» «Я зашел в тупик!» «О, Фатти!» Жалобно попросила Бетти, потрясенная непривычными словами. «Пожалуйста, не говори так!» «С твоим фантастическим умом ты не можешь зайти в тупик!»